Глава 9 Петр Семенович Саутаков считал сам себя сиборитом, любящим хорошо и вкусно покушать, запить отменную еду отличным вином, и все это желательно проделать в приятном обществе среди остроумных собеседников и хорошеньких женщин. Он терпеть не мог любой дискомфорт, и путешествовать предпочитал в карите, утверждая, что они с его статью поседлом, словно отроку неразумному скакать. Но как только он попадал на поле брани, то брезгливо морщившийся при виде большой лужи солтыков мгновенно преображался, становясь отличным офицером, прекрасным стратегом и любимым солдатами-генералом. Он сразу же забывал, что надо махать перед носом надушенным платочком, когда близко от него проходила лошадь, и взлетал в седло, как заправский кавалерист, не слезая с него, пока битва не заканчивалась. Он оставался доблестным генералом все то время, пока армия, понесшая потери, хоть и не такие разгромные, как армия прусаков, догонила Лассе, спешащего достичь Дрездена, быстрее Фридриха. Догнать не получилось. Армии соединились уже возле города, к которому Лассе успел подойти и даже уже одержал уверенную победу с вышедшими из города полками, оставленными Фридрихом в качестве городского гарнизона. После того, как остатки разгромленного гарнизона ретировались под защиту городских стен, всякие боевые действия прекратились, Город ощетинился превосходной линией обороны, через которую власти не рискнул ломиться напролом. Тем более, что приказ великого князя был весьма недвусмысленным – ждать определенного сигнала. Сколько ждать, Ласси понятия не имел, так же, как не знал ничего про сам сигнал, поэтому решил на всякий случай разработать план взятия города, чтобы не остаться в чистом поле накануне зимы против сорокатысячной армии Фридриха, спешащей к Дрездену. Как только Петр Семенович разместил своих солдат и лично убедился, что они устроились нормально, что все накормлены, одеты, обуты и не больны, он пришел в свой шатер, чтобы хотя бы на время вернуть себе столь любимое и родное сибаритское состояние, по которому успел соскучиться. И только после того как облачился в свой тщательно оберегаемый от всех невзгод зол, расшитый золотом и тончайшим кружевым, Салтуков отправился разыскивать лассе, чтобы доложить о своих успехах и узнать последние новости. Пётр Семенович, не как ты решил применить к Дрездену самую, что ни наесть, осаду? спросил он фельдмаршала, как только подошел к нему поближе. Ласти стоял на не слишком высоком холме и разглядывал город, раскинувшийся прямо перед ним. С теми силами, что у нас имеются, мы сможем взять его, понеся чудовищные потери. Да и осада, боюсь, не сможет стать полноценной потому что нам не удастся окружить город плотным кольцом. Я вообще не понимаю, что мы можем здесь ждать. И как Фридрих сумел завоевать Дрезден?» «На поле боя, как же еще? Пожал плечами Салтыков. «Чья армия будет способна контролировать возможные беспорядки после одержанной победы, тот и станет победителем». «Это лишь возможный исход», – Ласси покачал головой. Есть еще один вариант развития событий, при котором прямо перед носом у победителя захлопнут ворота. Это тогда, когда ему очень нужно будет залезать раны и прийти в себя. Тогда что делать, а, Петр Семенович, не подскажешь? Уж не пораженческие леноты я слышу в твоем голосе, Петр Петрович. Султуков последовал примеру Фельдмаршала и принялся разглядывать город в захваченную с собой трубу. «Всего лишь брюзжание старого солдата, который вовсе не хочет, чтобы его победа оказалась в итоге пиржевой. Я возьму этот город. Но какая в итоге будет цена?» Ласси отнял трубу от глаза и посмотрел на Салтыкова. «Что имел в виду его высочество, когда наказал нам ждать сигнала? Какого сигнала?» «Я не знаю», — Солтуков развел руками петр петрович сколько можно об одном и том же я точно так же как и ты присутствовал на этом последнем заседании перед тем как мы выдвинулись петр федорович не выделял меня ничем не отводил сторонку на различные секреты откуда мне знать что он на самом деле имел в виду подождем если как он говорил сигнал будет настолько явный то мы его поймаем а пока пойдем уже от обеда Он не закончил, потому что со стороны города раздался грохот взрыва, потом еще один и еще, а следом раздалась беспорядочная стрельба, вовсе не похожая на отлаженный залп сотен фузей, который оба полководца привыкли слышать на поле боя. «Что у них там происходит?» – пробормотал Салтыков, приникая к трубе и стараясь разглядеть, что могло вызвать подобный грохот. «За этим проклятым дымом ничего не разглядеть!» Пожаловался он Лассе, который в этот же момент, когда фельдмаршал опустил трубу, сделал так же, как он сам. «Пётр Петрович, что это все может значить?» «Может быть, это тот самый пресловутый знак?» Неуверенно произнес Лассе, но новые звуки стрельбы прервали его размышления. «Да чёрт подери, что происходит!» Рявкнул он, приникая к трубе они смотрели на город отмечая про себя что все больше и больше солдат подходит ближе напряженно всматриваясь в сторону дрездена. многие сжимали в руках оружие никто не понимал что случилось и ждали приказов командиров которые все не поступали вскоре надо затихла и воцарилось напряженное молчание что бы ни происходило за городскими стенами все уже прекратилось оставляя людям стоящим перед городом и смотрящим на заполонивший обзор дым гадать. Что же все-таки произошло внутри? Смотрите, Петр Петрович, внезапно оживился Салтаков. Вон там, чуть в стороне, видите? Трое всадников и что там у одного в руке? Я не разберу. Белый платок? Ласси снова опустил трубу. У одного из них в руке белый платок. Вот это точно тот самый знак, про который говорил великий князь. Только я не понимаю. Тем временем всадники приблизились настолько, что и без трубы можно было увидеть зажатый в руке одного из них белый платок, которым тот время от времени махал. Всадники подъехали еще ближе и остановились. Тот, в руке которого был зажат платок, соскочил с лошади и сделал пару шагов в сторону вставшего у него на пути часового. Ласси уже хотел сам спуститься со своего пригорка и подойти к подъехавшей троице, когда Лопухин, которого позвал командир выставленной охраны, и едва ли не бегом побежал на доклад к фельдмаршалу. Салтыков весь извелся, пока Ласси о чем-то вполголоса разговаривал с Лапухиным. Я просто не могу поверить! воскликнул наконец фельдмаршал, и Петр Семенович встрепенулся, подойдя чуть ближе к Лассе. Зови его сюда, немедленно! Лапухин склонил голову в коротком поклоне и побежал к терпеливо ожидающему всаднику. Уже через пару минут всадник, оказавшийся рослым молодым человеком с простоватыми чертами лица, кланялся перед Лассе. «Михаил Давыдов, сотрудник шестого внешнего отряда тайной канцелярии, направленный с секретной миссией в Дрезден Андреем Ивановичем Ушаковым, под непосредственным курированием его высочества Петра Федоровича. Окружающие лассие офицеры переглянулись. К этому времени их уже собралось с десяток. Хоть никто никаких сборов и совещаний не объявлял. Но Давыдова посматривали с опаской. Тайную канцелярию присутствующие недолюбливали. Но среди неприязни проскальзывали искры любопытства, потому что ни один из офицеров, включая Ласси и Салтыкова, даже и не слышали ни про какой шестой внешний отдел. Все только знали, что там за стенами Петропавловской крепости идет какая-то перестройка. Но что именно делают с самым зловещим государственным учреждением, Не знал, по сути, никто, кроме тех, кто непосредственно принимал в этой перестройке участие. «И что же вы хотите мне сообщить, господин Давыдов?» Ласси нервничал, а когда он нервничал, его акцент звучал более выраженно. От этого он злился еще больше, забывал, как правильно произносятся русские слова, превращая свое косноязычие в замкнутый круг. «Я хочу представить вам моих спутников прежде всего, господин фельдмаршал». Не моргнув глазом и сделав вид, что вовсе не замечает трудности Лассе, ответил Давыдов. Они члены городского совета и прибыли сюда, чтобы приветствовать армию истинных господ Дрездена, коими являются благодаря заключенному брачному контракту Ее Величество Елизавета Петровна и Его Высочество Петр Федорович. М. Эм... Ласси закусил губу и бросил взгляд на Салтукова, который решил прийти старому приятелю на помощь. А где же бургомистр? И неужели король Фридрих никого не оставил из преданных ему людей, чтобы охранять столицу Саксонии от посягательств? Быстро задал Петр Семенович интересующие всех присутствующих вопросы. Но почему не оставил? Конечно же оставил. Давыдов скорчил скорбную мину. Сегодня казармы подорвались. Представляете? Такая трагедия! И он покачал головой. Кто-то из солдат додумался трубку раскурить рядом со складом пороха, а бургомистр, назначенный королем Фридрихом, он же командующий гарнизоном, крупно проигрался в карты. Настолько крупно, что когда осознал невозможность вернуть долги, застрелился. «Да уж, прямо жуткая череда неудач», – сплеснул руками Салтуков. «И не говорите, Петр Семенович, рок и фатум, по-другому и не скажешь» закивал головой Давыдов. «Так мне позвать господ из городского совета?» «Конечно, зови, а то мы тут до подхода Фридриха проторчим!» – процедил Ластя сквозь зубы. В данный момент он думал только о том, что великий князь каким-то образом сумел предугадать развитие событий. Ведь не может же быть, что он вместе с этим старым лисом Ушаковым вовсе не предугадывал, а спланировал подобную развязку данной кампании. О чем ты думаешь, Петр Семенович? Грубовато спросил он Салтыкова, пытаясь справиться с охватившим его волнением. Ведь теперь ему предстояла задача как бы не посложнее, чем та, которая стояла перед ним ранее. Теперь им нужно было удержать сдавшийся город, и это могло оказаться ой как непросто. Да что-то вспомнилось именно сейчас, Салтыков встрепенулся. Интересно, мой подарочек дошел до Фридриха. И как он его воспринял? Скорее бы ребятушки вернулись, коих я с обозом отправил. И дай бог, с ними ничего не случилось. Олег Груздев пристал в стременах, вглядываясь вперед. Кажись вон они, негромко произнес Олег, поднимая руку вверх, останавливая обоз. Поправив яркий камзол польского Олана, груздев быстро перекрестился и повернулся к солдатам, которые вместе с ним сопровождали обоз. И их заметили, и от строя отделился десяток всадников, которые начали быстро приближаться. Кто такие? Куда идете? рявкнул прусский офицер, с трудом сдерживая разгоряченную лошадь, которая словно танцевала под ним. Из Варшавы! Олег неплохо говорил по-польски. В свое время он куролесил с Трубецким, который его весьма неплохо обучил, особенно в польских ругательствах Трубецкое научил его разбираться, но и общие знания подтянул. Капитан коронной кавалерии Борис Шиманский, имея поручение их величеств короля Станислава и королевы Софии Августы, к Его Величеству Фридриху. Олег даже не поклонился, глядя с высока на прусского офицера. Вот чего чего? А надменности ляхов он насмотрелся, когда все тот же Станислав посещал Петербург, нанося визит Ее Величеству Елизавете Петровне. Они со всеми через губу разговаривали. Его высочество даже весьма громко вслух на одном из балов, посвящённом гостям, изволил предположить, что у поляков запор, и надо бы их подлечить, горемычных, и даже предложил применить к трубку. Сам Олег же неоднократно задумывался над тем, а не являлось ли это издевательское предложение той вожжой, что попало под хвост Понятовскому, когда тот решил соблазнить предполагаемую невесту цесаревича. Но в любом случае узнать, так ли это, было совершенно невозможно оставалось лишь гадать и какое же дело у их величеств может быть к его величеству от офицера не укрылось истинно польское чванство с которым разговаривал этот напыщенный индюк как он сразу же назвал про себя шиманского я скажу об этом только его величеству оттопырив нижнюю губу заявил олег Могу лишь намекнуть, что Ее Величеству Софии Августе удалось, приложив нечеловеческие усилия, достать этот подарок Его Величеству в знак своего глубочайшего уважения и вечной преданности. Вот как! Офицер бросил заинтересованный взгляд на обоз, с ближайшей телеги которого в этот момент, как бы невзначай, сползла прикрывающая его рогожа. В свете необычайно яркого для этого времени года солнца блеснул ствол Даниловской гаубицы которую у него отбирали действительно едва ли не с риском для жизни. Но и генерал Салтыков был непреклонен. Лучший способ развеять подозрения Фридриха по поводу обоза – это вот это новое орудие, иначе слишком уж осторожного полководца может что-нибудь обязательно насторожить. Рогожу быстро вернули на место, закрыв содержимое телеги, но и того, что было, хватило офицеру, чтобы понять, что это какое-то новое орудие. Может быть, даже то, о котором рассказывают немногочисленные остатки армии фон Шверина. Прищурившись, офицер снова посмотрел на поляка. Как же вам удалось проскользнуть мимо сражения? Задал он, наверное, самый главный вопрос. Так мы впереди шли, почти за армией Ласси, ответил Олег, поморщившись. Ну, а потом нас очень быстро обгоняли бежавшие во всю прыть ваши воины. Если вся ваша армия состоит из подобных воек, неудивительно, что фон Шверин проиграл этому франту Салтыкову, который даже на поле боя выходит в кружевах». Офицер вспыхнул от гнева и, груздев, понял, что начал перегибать палку, поэтому быстро исправился. «Но вполне возможно, что, несмотря на личное мужество, на исход битвы повлияли как раз эти самые подарочки, которые я везу его величеству». «И вместо того, чтобы передать уже их в его мудрое владение, мы с вами стоим здесь и рассуждаем о чем то постороннем». «Вы правы, господин Шиманский», — офицер принял решение. «Но и вы должны меня понять. Я не могу просто так провести вас к его величеству. Необходимо сначала доложить». «Так, может быть, вы поедете и доложите?» Олег почувствовал, что снова начинает раздражаться и это раздражение послышалось в голосе. «Имейте терпение, господин Шаманский. Его величество не любит настолько нетерпеливых господ». Пруссак фыркнул, развернул коня и помчался обратно к оставленному строю. Сопровождающие его солдаты, тем не менее, остались на своих местах, беря обоз в кольцо и весьма демонстративно кладя руки на рукояти оружия. «Курва!» Прошептал ему вслед Олег, краем глаза, заметив, что его выпад вызвал намек на усмешку у окруживших их солдат. Ждать пришлось недолго ровные ряды идущих по дороге полков, еще не успели приблизиться достаточно близко, чтобы можно было разглядеть их достаточно подробно, как офицер, который так и не представился, подъехал к коллегу, коню, под которым уже надоело стоять, и он начал проявлять нетерпение, пытаясь идти, несмотря на сдерживающую его узду, зажатую сильной рукой. «Его Величество пожелал лично убедиться, что Ее Величество София Августа не забыла его хорошего к ней расположения и прислала именно то, о чем он вот уже много дней и ночей непрерывно думает». Офицер сделал приглашающий жест рукой. «Прошу, господин Шиманский, с одной телегой!» Сразу же остудил он пыл остальных. «А вы, господа, отойдите к лагерю, который Его Величество велел здесь разбить». «Наши бравые солдаты помогут вам расположиться в ожидании вашего капитана». Он натянуто улыбнулся, а Олег тронул поводья, направляя жеребца за ним. Следом заскрипела телега, и то, что Фридрих велел прикатить к нему только одну, вселяло в Груздева надежду, что та миссия, с которой его послал генерал Солтаков, может исполниться вполне благополучно. Его высочество принц Карл Александр Лотарингский В меру торжественно произнес Алсуфьев, пропуская в кабинет высокого мордатого принца, вошедшего в комнату стремительно, но не пытаясь давить на меня собственной значимостью. То, что он брат, скорее всего, будущего императора Священной Римской империи, здесь и сейчас не имело особого значения, потому что мне было, по сути, плевать на все его звания и регалии. «У меня они не меньше, и это ставит нас как минимум на одну социальную ступень». А уж учитывая то, что я все таки будущий император, а он всего лишь младший брат, то и вовсе поднимает меня чуть выше. Ваше Высочество, я хотел бы обсудить с вами условия нашей дальнейшей кампании. Сразу же после приветствий принц взял быка за рога. Мне, кстати, его откровенная манера даже понравилась. Терпеть не могу, когда начинают титьки мять и выражать неопределенность. Карл Александр же точно знал, что ему нужно и теперь не желал терять ни минуты из того времени, которого у нас осталось не так уж и много. Про то, что австрийцы решили вступить в войну на нашей стороне против Фридриха, мне стало известно неделю назад, когда принесся взмыленный гонец, притащивший мне объемное письмо от Елизаветы. Точнее, конечно, конь был взмылен, но и сам гонец ничуть не уступал своему животному. Как только я махнул рукой, отпуская его, парень завалился прямо на оттаманку, стоящую в коридоре, и забылся долгим тревожным сном. Я велел его не трогать, пускай выспится, а потом уж и кровать можно будет показать. После того, как оставил гонца храпеть в коридоре, я поспешил вскрыть письмо, чтобы понять, что же заставило его едва не загнать себя и лошадь. Елизавета проявила вполне разумные опасения, и письмо было зашифровано. А может быть, это Ушаков настоял, не знаю, как увижу, спрошу, если не забуду, конечно на расшифровку ушло некоторое время зато я был почти уверен что попади письмо в руки фридриха он получил бы набор слов не связанных между собой в письме говорилось о том что мария терезия посмотрев на успехи салтакова весть о которых расползлась по европе гораздо быстрее чем мог бы донести самый быстрый гонец решила рискнуть и вернуть свои территории которые захватил фридрих до нее наконец то дошло что даже фридриха гуртом бить с подручней и прислала кого-то к Елизавете договариваться об условиях. Перед этим она посетовала, что Грибоваль, скотина такая, фактически переметнулся к врагу. Но, с другой стороны, его договор у нее на службе уже закончился. А так как он был подданным французской короны, которая в этой драке решила соблюдать нейтралитет, то и получилось, что наш инженер никого не предавал, а просто искал себя, как свободный художник. надеюсь, что прекрасная Ксения в итоге будет значить для него куда больше нежели любые другие посолы и соблазны и грибоваль вскоре приступит к созданию обороны российских крупных городов а австриячка хороша я ее прямо восхищаюсь ей удалось выбрать тот самый момент для создания союзных войск когда и победы уже вроде бы начали обозначаться но еще и не настолько поздно чтобы можно было ее ткнуть носом в то что она пришла на все готовенькое молодец Надо будет ей как-нибудь подарок заслать, особенно когда мы победим, чтобы отпраздновать, так сказать. Армию Австрия собрала довольно внушительную. Во главе поставили вот этого самого Карла Александра Лотарингского, который должен будет присоединиться к своему войску после переговоров со мной. Естественно, он не тащил тридцатитысячное войско, которое выделила Мария Терезия сюда, в Гольштинью. Крыша у фельдмаршала отличалась особой крепостью, Поэтому он во всем действовал весьма трезво и не допускал грубых промахов только из-за того, что ему так захотелось. И это давало надежду на то, что мы войдем в Пруссию с двух сторон без различных накладок, заставив Фридриха тем самым слегка побледнеть. Но пауза начала затягиваться, и это вызывало у принца недоумение. Он приподнял бровь, глядя на меня вопросительно. Ведь поначалу Карл Александр оглядывался по сторонам, ища тех или того... Кто руководит этим мальчишкой? Потому что все еще не верил тому, что я вполне способен принимать решения самостоятельно. Никого так и не увидев, кроме Асуфьева, который примостился в уголке, став при этом максимально незаметным, принц посмотрел на меня, ожидая хоть какой-то реакции. Я же шагнул ему навстречу, на ходу произнося: «Прошу, Ваше Высочество». Я указал рукой на кресло, стоящее перед столом, на котором была развернута карта. Если быть откровенным, то вы меня застали в Келе, потому что я ожидал вашего приезда. Так что давайте не будем терять еще больше времени. Лично я хочу встретить Новый год в Берлине. И надеюсь, вы не будете против этого возражать.